Глава четвёртая. Без масок. Утро началось со знакомых серьёзных стражников и наручников. Кстати, теперь я знаю, почему вчера назвал их энфарами. Это типа младших офицеров. Радует, что процесс обучения идёт, и в голове появляются новые знания, постепенно упорядочиваясь. Глядишь, через какое-то время освою всё оставшееся от бедолаги Ликкарта, и смогу перенять его личность полностью. Главное, чтобы он меня не придавил своими преступными наклонностями, но, судя по тому, что кроме знаний и воспоминаний не чувствую посторонних мыслей, один я тут, и раздвоение сознания мне не грозит». «Как спалось?» — поинтересовался вошедший Присмер. «Ничего нового рассказать не хочешь?» Ваше безгрешие, ну что тут нового может произойти за ночь? Низ всё так же снизу, а вверх сверху. Будут изменения, обязательно сообщу вам первому. Всё шутишь, л и к а р д Держи. Сам делал и отраву вместо приправ не использовал. Жалко тратить дорогое добро на проходимца. Огромный сэндвич, в ы у ж е н н ы й из-под мантии, появился у него в руках. Как же он одуряющий пах, маня к себе, уговаривая вцепиться зубами в ароматную корочку на двух кусках белого хлеба, между которых торчали зелень, сыр и мясо. Много мяса. Просто зомбированный видом нормальной еды, которую давно не видел, даже не помню, как выхватил это сокровище у Присмера. Урча от наслаждения, сожрал сэндвич за пару минут, глотая большими кусками, почти не пережёвывая. Приятная тяжесть в желудке сразу настроили на благодушный лад. «Так и предполагал, что наручи тебя не остановят», — разрушил и д и л и ю жрец. «Зря только надевали». Я посмотрел на свои руки. «Ух, е На правой болтаются закреплённые наручники, а вот левая, пусть и ободранная слегка, но полностью свободна от оков. Не понял. Выдавливаю из себя, пытаясь сообразить, как смог выбраться. Зато я понимаю, Лик. Врождённая аномалия сустава большого пальца позволяет тебе складывать левую ладонь. Специально просил своих телохранителей сильно не затягивать. «Ты этот трюк уже мне показывал когда-то, не помнишь?» «Может, и показывал. Я много чего кому показывал». «Значит, это скрыто в твоём сознании», — впился с жёстким взглядом присмер в моё лицо. «Вопрос в другом. Кто ты?» «Я могу долго это выяснять, применяя уговоры или более болезненные методы», но не люблю тянуть время там, где его можно сократить. И не надо говорить, что передо мной ликкард. Его я слишком хорошо знаю, впрочем, как и всю семью ладомолюсов. Будь ты им, то удивился бы, что у тебя есть сёстры. Одна только, в единственном числе. Да и мать твоя, летария, жива и здорова. Проверочка вчера была. Как можно спокойнее, стараясь не выдавать охватившее волнение, поинтересовался я. «Именно. Знал, к о м у иду. Знал, но не верил до конца. То же лицо, глаза, такая знакомая улыбка. Служитель Даркана не может иметь своих детей, но ты...» ы л и к а р д был для меня почти сыном. Непутевым, своенравным по весу, но очень близким, родным». Теперь за эту слабость приходится расплачиваться. Повторю вопрос. Кто ты? Я замер на минуту, пытаясь собраться с мыслями. Действительно, кто я? Этот отец святой что-то знает такое, что привело его сюда не просто для разговоров по душам, а с определенной целью. Он знал, кому идет. От кого? Явно не на базаре новость услышал. Остаётся одно, тут как-то замешаны те, кто выдернул меня с земли в синцерию. С кем общается верховный жрец верховного бога? С самим Дарканом-вершителем? Ему ж по должности положено. В принципе, можно сказать, что эти все религиозные дела опиум для народа, но факт моего переноса подтверждает, что не так все просто с высшими силами. Есть они. Вы правы, ваше безгрешие, сдался я. Давайте начнем знакомиться заново. Александр Александрович Костомаров, житель другого мира, прожил длинную жизнь, умер и очнулся в этой тюрьме в незнакомом теле. Специально ничего не подстраивал, просто так получилось. «Ну, а то, что сразу не признался?» «Понимаю. Разобраться хотел», — перебил меня жрец с болью в голосе. «Значит, Лик ушёл навсегда. Я же говорил ему не раз, предупреждал, что до добра его выходки не доведут, а он всё ухмылялся и заявлял, что переживёт нас всех. Не пережил». «Сочувствую вашему горю. Но хочу добавить ещё одно. Память Ликкорта Ладомолиуса никуда не исчезла. Осваиваюсь с ней потихонечку. Есть память, есть тело, но нет главного, отличающего одного человека от другого. Души, произнёс старик. — Расскажи о себе, Аскандер Аскандрео о й ч к о с т и Мериов. — У тебя непривычное сложное имя. Хочу знать, какая душа вселилась в Ликкарта. Многие звали Сан Саныч, но думаю, что и с ним стоит теперь распрощаться, не так ли? — Так, мне нужен рассказ. Надеюсь, он будет честным. — Говорил долго. Как рос, как учился и мыкался по земле матушки. потом про то, как случилась авария и умер от сердечного приступа. Ничего не пропустил под внимательным взглядом жреца, постоянно уточняющего непонятные для него детали. Замолчал, не зная, что ещё добавить. Молчал и присмер. «Да...» — наконец выдыхает он, переводя всё в привычные ему термины. пройти путь от зажиточного к с и н т о до серьёзного энфара до знатчика внутренней стражи, а потом упасть до простого возничего, чтобы потом попасть в другой мир, в тело не простого аристократишки, а ритгана. Сложно выдумать подобное. Ты сильный человек, Сан Саныч, если не сломался от всего этого, и мудрый. Я хорошо чувствую ложь, а ты не стал выпячивать себя, обелять свои дела и поступки перед тем, кто не сможет проверить правдивость твоих слов. Мой опыт подсказывает, что твоя душа мне понравится. Ликка ты не заменишь, но теперь з а в и с его именем, выхода нет. Вопрос можно? Откуда вы узнали о том, что я — это не я? Кто вам сказал? Боги Сан-Сан, Ликкарт. Сам Даркан-Вершитель явился во сне и поведал, что скоро явится тот, кто нужен не только свободному вертунгу, но и всей синцерии. Один из нескольких предстанет в облике близкого человека, но им являться не будет. Я должен помочь ему в делах и хранить тайну. Проснувшись, долго лежал и не мог понять, что это было. Боги редко с т ь н е с х о д я т до разговора. Это был тот самый день, когда случился суд над тобою и странный нервный удар. Сопоставив случившееся, решил проверить, насколько мой сон правдив. К сожалению, не ошибся. Именно Ликкарту не повезло. Теперь весь в смятении, как жить дальше с этими знаниями и грузом на сердце. «Всем нам нелегко», — ответил я. Извините, но ваш вы имени так и не вспомнил. Присмер Даркана Вершителя. Его безгрешие Жанир Вертунгский. Что-то здесь объяснять надо? Да нет. Вертунгский, как понимаю, обозначает место, где вы Даркана присмеруете. Есть еще в других странах присмеры Даркана, и они тоже имеют свое обозначение после имени. «Присмеруете?» — неожиданно улыбнулся жрец. ц х о р о ш е н ь к а я о п р е д е л е н н и ц а ты придумал. Присмерую и Дарканю заодно. Кто бы другой так неуважительно обозвал моё служение богам, тут же за решётку отправился бы, но ты уже за ней. Только осторожней со словами, Лик. Не все поймут и правильно сделают. Учту». Обидеть никого не хотел, само вырвалось. Видно, на нервной почве. «Вы не представляете?» «Дядюшка Жан. Мое домашнее имя», — перебил он. «Привыкай к нему в неофициальной обстановке. А то будет странно, если каждый раз величать полным титулом станешь. Выкать наедине или среди своих тоже не стоит. У нас с тобой впереди много всего предстоит, и нужно сразу приспосабливаться друг к другу». «А что насчет своих?» «Память пока подводит». «Потом. Сидеть тебе здесь долго. в с ё обговорим и вспомним. Заодно подумаем, как на волю вытаскивать недостойного Ладомолиуса. Но не сразу. Пусть Канган Звейницил успокоится немного после твоей выходки с его дочерью. А там уже и решим, подключив храмовые связи и твоего семейства». пока тюрьма только на пользу нашему делу. Знать бы ещё какому. Да, сегодня в тюремщиках мой человек, поэтому пищу можешь брать смело. И на будущее учти, если принёсший еду вскользь упомянет в разговоре Даркана-Вершителя, то еда чистая и опасаться отравления не стоит. А сейчас мне пора. Мыслей много, эмоций не меньше. «Да и тебе не помешает поразмыслить. Благо, издалека видно, что есть чем». «Приятно было познакомиться». «Посмотрим», — неопределённо произнёс ж а н и р направляясь к двери. «Жрец не соврал. Покормили сегодня знатно». «Не побрезгуйте, риликард», — сказал незнакомый тюремщик, низко поклонившись. Тут вашему милосердию, прям как со стола даркана-вершителя и Ирины Милостивой, перепало. Всё вкусное, свежее. Чуть сам слюной не захлебнулся, пока нёс. Не накапал её в блюдо? Изогнул я бровь, притворно хмурясь. Как можно? Рыло своё в сторону вратил. Так что всё чистое, — выделил стражник последнее слово, явно намекая на отсутствие отравы. Спасибо. Как звать? Патлок. Реликард. Но многие зовут болтуном за то, что... Историй всяких много знаю. И про события в городе ведаю наперёд торговок у главных ворот. А они уж в этом деле похлеще дознатчиков будут. Да? И что же сейчас в столице новенького? С виду всё тихо, но... Начал болтун с довольным выражением на лице завзятого сплетника, получившего возможность побить языком. «Как г р о т е л и й с к о г о вора, то есть вас, ваш милсердие, отловили, так спокойствие настало. Люди смело ходят и за кошельки не держатся. А эти-то чего переживали? Я, кажется, на мелочевку не разменивался». А «Вроде и так». Но ежели у кого кошель срезали, то городская стража сразу говорила, что э н т о г р а т и л е й с к и й вор украл, и не в раз нельзя найти. Все знают, что не так, что многие из базарной и площадной стражи у ночных работников на довольствии стоят, поэтому и не ищут. Да только раз слово сказали, второй, вот и паника у боргов. Грателейский вор лютует, караул грабят. Дурни, реликард, сплошь дурни, но я ж не об этом. Неладная во дворце у кангана той брелла звеницила. Раньше-то его дочка, краса наша Ирисия, каждое утро на конную прогулку выезжала. А теперь уже с Рундину, девятидневная неделя, ни слуху, ни духу. еще одна моя знакомая у которой двоюродная сестра ее хахали имеет дружка у которого женк там полы моет на к о н ю ш н е сказала что и на приемах не видно верные сведения никак захворала эконганда и рисия или с глаз на ней какой народ столичный волнуется любят все ее сильно и переживают давно не видно Как вас словили, так и не видно. Понятно. Спасибо тебе еще раз, Патлок. Извини, что отблагодарить нечем. Да что, НТВ, ваш милосердие. Вы слушали, и то мне в радость. Вы, когда заскучаете в мою смену, зовите. Знамо дело, что не мед тут сиживать, а я поговорить люблю. Хорошие ухи — лучшая награда рассказчику. Болтун ушел. Я же, вопреки здравому смыслу, стал вспоминать несодержательный разговор с Присмером Жаниром, а сплетни Патлока, Ирисия, девушка с бирюзовыми, зовущими к себе глазами из воспоминаний, принадлежащих Ликкарту. Отчего-то сердце при звуке ее имени забилось так, что, казалось, выпрыгнет из груди. «Тихо! Остановись!» «Не о том сейчас думать надо, совсем не о том. Не знаю, что связывало г р а т е л и й с к о г о вора Ликкарта с принцессой, но соваться к ней не стоит, если очень жить хочется».